Возвращение моего сына. Жизнь — интересная штука. В конце концов, самая большая боль становится твоей силой. Дрю Берримор. Однажды поздно ночью мне позвонила соседка. Трэвиса увезли на скорой. Он попал в аварию. Моему единственному сыну было 24. Что случилось? Он ранен? Мне хотелось спросить, жив ли он но я не могла заставить себя произнести эти слова. 14 лет назад в автокатастрофе мы потеряли отца Трэвиса, Дэнни. Это было ужасно. Я просто не пережила бы утрату еще и сына. Вместе с Трэвисом в аварию попал сын соседки и еще один юноша, но оба отделались ушибами, они ехали на заднем сиденье «Я за тобой заеду», — предложила соседка. Она знала, что я плохо вижу в темноте и не могу ночью водить машину. Пока ждала, я молилась и сновала по комнате. Пожалуйста, Господи, пусть с ним все будет хорошо. Не дай ему умереть. Когда соседка приехала, я позвонила своей матери и племяннику. Мы приехали в реанимацию, и я хотела сразу же пойти к Трэвису, но врач сказал, что это невозможно. Сейчас сына готовят к перелету в Кентукки, в медицинский центр при местном университете. Я могу полететь с ним? Спросила я. В вертолете нет места, вам придется ехать на машине. С мамой и племянником мы отправились в Кентукки. Там я наконец-то смогла увидеть сына. Куском металла Тревису порезало лицо рядом с правым глазом, и ему пришлось наложить много швов. У сына остался шрам, но зрение не пострадало, и в конце концов он полностью поправился. Доктор выписал ему болеутоляющее и отправил домой. Тогда-то я и начала терять сына. Из-за травмы Трэвис испытывал сильную боль, которую пытался подавить таблетками. Вдобавок к этому он переживал из-за шрама на лице, а из-за аварии у него развилась ПТСР. Поначалу сын отказывался выходить на улицу, а когда все же решился, натягивал шапку на лоб, чтобы спрятать шрам. Трэвис всегда был красивым парнем и пользовался успехом у девушек, но никогда этого не осознавал. Но теперь он избегал людей не из-за тщеславия а потому что ему было неловко. Я говорила Трэвису, ничто не может изменить того, насколько он прекрасен, потому что красота идет изнутри. Я говорила ему все, что может сказать мать сыну, но он не хотел моей помощи. Через какое-то время Трэвис все же перестал прятать свое лицо под шапкой и начал выходить на улицу. Его посттравматическое расстройство не проявлялось, пока ему не пришлось ехать в чьей-то машине на пассажирском сиденье. Он кривился и отворачивался, когда проезжали мимо места аварии, и очень нервничал и переживал из-за того, как другие водят машину. Дошло до того, что сын стал командовать, когда тормозить, включать поворотник, набирать или сбавлять скорость. «Совершенно нормально так себя чувствовать», — сказала я. «Может, тебе поговорить об этом с психотерапевтом?» «Нет», — тихо ответил Трэвис. «Я знаю, что реагирую неадекватно, но я сам разберусь». Разбирался он при помощи более утоляющих, которые получал за счет страховки. Тогда я этого не знала. Шли недели, и он приходил в себя, но это был не тот сын, которого я знала до аварии. Новый Трэвис был скрытным, понурым, вспыльчивым и отстраненным. Мы жили вместе, поэтому его характер менялся буквально у меня на глазах. Правда, я списывала это на расстройство, а не на таблетки. Однажды сын попросил у меня денег. «Ты ведь знаешь, я экономлю», — напомнила я ему. Трэвис ничего не ответил, но после этого стал продавать вещи, которые купил на деньги, полученные со страховки. Телевизор, компьютер, приставку, DVD-плеер, коллекцию дисков с фильмами и музыкой, даже одежду и обувь. Я чувствовала, что что-то не в порядке, но не могла понять, что именно. Сын продолжал вести себя странно, пропадал на несколько дней с друзьями, запирался у себя в комнате и избегал разговоров со мной. А в один прекрасный день я зашла к нему и обнаружила, что он пакует вещи в чемодан. «Что случилось?» — невинно спросила я. Трэвис закрыл чемодан, а затем невозмутимо ответил. «Посмотри вокруг, мама. Я продал все, что у меня было. У меня ничего не осталось. И в самом деле смотреть было не на что». Комната была практически пуста, не считая кровати, дивана и компьютерного стола. Трэвис тихо продолжил. «У меня зависимость от таблеток. Я отправляюсь в наркологическую клинику на детоксикацию. Правда, чуть не сбила меня с ног. Как я могла этого не заметить? Меня охватило множество эмоций. Боль, вина, стыд, сочувствие, злость. Но сильнее всего я чувствовала любовь». Я подошла к нему, своему сыну, ростом метр девяносто, обняла и усадила рядом с собой на кровать. Мы оба плакали, и я держала его в руках и тихонько качала. «Я люблю тебя», — шептала я. «Я так тобой горжусь». Решение Трэвиса отправиться на детоксикацию было таким же внезапным, как и авария. Я была шокирована его честностью и храбростью. «Я с тобой», — говорила я, — «и сделаю все, чтобы тебе помочь». Хоть меня там не будет, знай, душой я всегда рядом». Множество раз я смотрела телепередачу интервенции и даже не подозревала, что мой сын попадет в такую же ситуацию. Я была соцработником и знала, как можно поддержать Трэвиса. Поэтому попросила маму и племянника позвонить ему, чтобы приободрить и сказать, что они тоже на его стороне. Когда сын поговорил с ними и положил трубку, за ним как раз приехала машина. Он взял свой чемодан, улыбнулся мне и сказал. «Решила устроить свою собственную интервенцию, да?» Я улыбнулась в ответ. «Ну, вроде того». Тревис обнял меня на прощание и вышел из дома. Возвращение сына прошло не без проблем. Один раз он сорвался и снова стал принимать таблетки, но был решительно настроен победить зависимость раз и навсегда. Со второй попытки Трэвис все-таки смог пересилить погубную привычку и с тех пор никогда больше к таблеткам не возвращался. Тэмми Раглз